133. Неисповедимы пути воли выше Но когда известна цель, направление событий может быть понятно. Друг мой, волну пространственных воздействий прими спокойно. Тяжко своим ритмом. Надо быть готовым к нагнетениям небывалым. Ибо мощные энергии устремлены для сокрушения последних преград. Сметая препятствия, тяжко отражаются на тонких организмах. Солнечные натуры несут на себе упор огненных энергий. Это и есть пространственное служение. Внесение бремени служения не Полезно помнить, что чередование ритма несет облегчение. И не следует пространственное нагнетение объяснять трудностью окружающих условий. Но как раз наоборот... Кто же когда говорил, что путь легок? И надо понять, одинок путь восходящего духа. Опора на людей и дела человеческий признак несозревшего сознания. Упор на себя и владыку, свою силу лученьке утверждающему. Из мира настроений и личных переживаний сознание надо изъять, ибо они никому не нужны, и прежде всего их носителю. Но не будем думать о легкости жизни, когда судьба планеты на острие меча. Надо еще потерпеть, и уже совсем недолго. Шлю крепость и бодрость и сознание близости заповеданной сказки.